«Дон Франсиско не публика», — любезно заметил герцог, и Дон Мигель приготовился к докладу. поверенные в делах регента Франции мсье Довре да в весьма надменном тоне требует, чтобы Испания решительнее выступила против безбожной Французской республики». Сообщение сеньора Бермудеса скорее позабавило, чем рассердило Дона Мануэля. — Этому толстяку принцу Людовику легко воевать, сидя в Вероне у себя в номере, — заметил Мануэль и пояснил художнику. — Он живет в гостинице под вывеской «Три горбуна». Если мы не пошлем денег, ему придется отказаться от одной из двух занимаемых им комнат. — Так что же требует мсье Д'Авре? Снова обратился он к Бермудесу. — вре сказал мне, — ответил тот, — что его монарший — повелитель. Надеется получить от испанского государства десять миллионов франков и двадцать тысяч людей, никак не меньше. — Вовре хорошенькая дочка, — размышлял вслух дон Мануэль. — Правда, худа. Кожа да кости. — Вообще, ничего не имею против худеньких, но слишком костлявые — это уж ни к чему. — Как вы полагаете, дон Франциско? И, не ожидая ответа, дал указание Мигелю. — — Сообщите мсье Довре, что мы сделали все, что могли, и передайте ему, ради бога, еще пять тысяч франков. Кстати, за портрет он вам заплатил? Опять обратился он к Гои, и на его отрицательный ответ заметил. — Вот как бывает. Пять лет назад этот мсье Довре был одним из самых блестящих придворных Версаля, а теперь не может даже заплатить художнику. — К сожалению, — продолжал докладывать Бермудес, — — Не только мсье Довре требует посылки подкреплений на фронт, еще настоятельнее требует этого генерал Гарсини. — Сообщения из театра военных действий неблагоприятны. Он перелистал бумаги. — Фигера пала. Закончил он свою речь. До сих пор герцог не менял позы. Теперь он встрепенулся, неприятно пораженный, и посмотрел на Бермудеса. Но тотчас же опять повернул голову и принял прежнюю позу. — Простите, Дон Франциско, — сказал он. — Гарсини опасается, — пояснил Дон Мигель, — как бы теперь, когда потерпели поражение наши союзники, французы не сняли войска с других фронтов и не послали их на Пиренеи. Гарсини опасается. Как бы, если он не получит подкрепление, и французы не подошли через три недели к Абро? — Гой, я думал, что теперь Дон Мануэль отошлет его. Но тот не изменил позы. «Вероятнее всего...» Негромко размышлял он вслух. «Вероятнее всего...» «Подкрепление Гарсини я не пошлю». И так как Бермудес хотел возразить, он продолжал. «Я знаю, церковь рассердится. Ну что ж, как-нибудь перенесу. Мы сделали больше, чем союзники. Нельзя же, чтобы страна истекала кровью. Двор все больше и больше ограничивает себя». — Донья Мария Луиза отпустила двух шталмейстеров и десять лакеев. — Я не думаю, что королева пойдет на дальнейшие решения. Он слегка возвысил голос, но положение головы, указанное Гоей, не изменил. — Что же прикажете ответить генералу Гарсини? — спросил в заключении Бермудес. — Французская республика, — ответил Дон Мануэль, — посылает генералов, проигравших сражение на гильотину. — Господин. — Мы ограничиваемся тем, что не даем им подкреплений. Пожалуйста, сообщите это генералу Гарсине, только, конечно, в вежливой форме. — Очевидно, — продолжал свой доклад Дон Мигель, — наши союзники потеряли всякую надежду разбить французов. Прусский посланник изложил точку зрения своего правительства на военное положение в меморандуме, в весьма пространном меморандуме. — А вы постарайтесь покороче, — попросил Мануэль герфон фон Роде, — ответил Бермудес, — указывает, что его правительство намерено заключить мир, если ему удастся добиться маломальских сносных условий, и нам советует тоже. — Что же он считает маломальских сносными условиями? — спросил дон Мануэль. — Пруссия сочтет почетным для себя миром, если Французская республика выдаст нам детей их величеств, казненных короля и королевы, — ответил Бермудес. — Дать за царственных детей Франции 50 миллионов реалов и 12 тысяч испанцев, убитых на поле боя, пожалуй, дороговато, если в придачу мы не получим земли. — Как вы полагаете, дон Франциско?